Глава 19 Анюта поежилась словно от холода, хотя в кухне было жарко от печи. Слова трактирщицы кольнули ее сердце острой иглой Пожирательницу мужчин. Неужели все вокруг видят в Анриэль лишь чудовище? С грустью подумала она. И как меня угораздило попасть именно в ее тело? Анюте захотелось закричать: доказать всем, что Анриэль живая, чувствующая, страдающая женщина а не воплощение зла. «А остальные?» — прошептала она. «Кто еще живет в вашем гостевом доме?» Трактирщица, казалось, наслаждалась произведенным эффектом. Она придвинулась еще ближе, понижая голос до зловещего шепота. «Второй купец. Богатый, как сам король. Всегда окружен слугами и золотом, но глаза у него холодные, как лед. Говорят, он скупает души за бесценок». Анюта вздрогнула. Эта картина ей не нравилась. За что же он всех так ненавидит? Его свадьба сорвалась в последний момент по вине невесты. Сбежала? Ага, с рядовым солдатом. Вот дура девка, своего счастья так и не узнала. Почему же дура? Может, у нее любовь до гроба? О, правильное словечко. Толстушка подняла палец. До гроба. Хотя это не так уж и важно. Почему? Семей, желающих породниться с купцом Девлином, великое множество. Нехорошее предчувствие зашевелилось в душе у Анюты. Этот купец выглядел вполне подходящим кандидатом для Анриэль. Только же ненавистник мог захотеть жениться на ведьме пожирательницу мужчин чтобы мучить и истязать в ее лице весь женский род. «Какой кошмар! Бедные девушки! А кто третий?» «Третий Бреден Он из весьма известной знатной семьи». Но проблема в том, что его дом – крепость Роха. Это слишком далеко отсюда. И потом он был влюблён, но его любимая погибла. Лорд Бредден до сих пор залечивает душевную рану. Вряд ли он собирается снова жениться. Анюта перебирала в голове полученную информацию и не понимала, кто же намечен ей в женихи. Сын короля однозначно нет. Вряд ли принц, каким бы благородным и смелым он ни был, Захочет связываться с ведьмой и подвергать свою жизнь опасности. Это видно и по действиям Юля. Если бы он хотел взять ее в жены, не стал бы разыскивать жениха, а женился сам. В отдаленном замке они вполне могли существовать по-соседски, не мешая друг другу. Анриэль, связанная с симбиотом, и принц, наблюдавший за ней через слуховые окна. И даже больше. Он, как и любой мужчина, мог находиться в окружении ведьмы на расстоянии 10 метров а если между ними будет произнесено не более десяти фраз, вообще будет безопасно. Вот только в браке такие отношения между мужем и женой совершенно неприемлемы. Они могут быть только фиктивными, заключенными для определенной цели, но не для любви и продолжения потомства. Некий Брэддон вообще не вариант. Только страдающего сердца Анюте до кучи к ее проблемам и не хватало. Утешать, слушать слезливые признания, вытирать сопли расстроенному мужику ей совершенно не хотелось. Хотя, возможно, это как раз и был тот самый вариант, когда мужчина мог находиться рядом без вреда для себя. «А четвертый?» — спросила она. «И последний из них — это Чинар. Вероятно, он самый сильный человек на всем белом свете. Такой мощный, сильный духом и магией. Так он жрец?» «Да, сын великого первосвященника, который недавно умер». «Умер?» Анюта вспомнила старичка в белых одеждах, который встретил ее возле помоста и напоил сонным зельем. Служанки говорили, что жрец тяжело заболел после встречи с ней. «Неужели он умер?» «Да, ведьма Андреэль уничтожила даже такого сильного мага. Она не прикасалась к нему!» — вскрикнула Анюта и осеклась. «Что ты делаешь, дурище?» Тут же заголосила кошкой и ударила хозяйку лапой, будто случайно выпустив коготки. «Хочешь выдать себя?» Трактирщица тоже насторожилась и окинула Анюту пристальным взглядом. «А ты откуда это знаешь?» «Прикуси себе язык», — ругалась на себя Аня. «Длинный слишком». Люди говорили. «А ей это и не нужно было делать. Она сделала кое-что более страшное. Что же?» Анюта искренне недоумевала. Она видела свое новое тело в зеркале сама милота и прелесть. Зеленые глазки, светлые волосы, постоянная улыбка, открывающая ямочки на щеках, не могли никого уничтожить. Она показала свои бедра: о небеса! Оказывается, Анриэль убивает не только магией, но и красотой бедер. Смешно и грустно одновременно. Да-да! И я сомневаюсь, что женихом ведьмы. Хочет быть именно мак Чинар. Почему? Не стоит связываться с тем, чье прошлое равносильно удару ножом в сердце. мак Чинар ищет способ, чтобы отомстить за отца. Твою ж мать! Анюта оглянулась, куда бы сплюнуть, но не рискнула. Поэтому шумно проглотила слюну. Внезапно замок принца показался ей самой тихой и надежной обителью. Кошка выбежала из-под стола, где сидела, и запрыгнула на колени конюте Та машинально почесала ее за ушком. «Какая красивая кошечка!» — восхитилась хозяйка. «И такая послушная!» Она протянула руку, чтобы погладить Теслу, но та показала клыки и зашипела. Толстушка вскочила, бросилась к очагу, загрохотала посудой. Горшки и плошки пулями летали по столу. Гремели миски и приборы, которые хозяйка бросала на подносы. «Простите, моя кошка не любит посторонних», — извинилась Анюта. «Мы, пожалуй, пойдем. Она встала, только двинулась к двери, как в кухню влетел тот самый подавальщик, который вытащил ее из бочки с маслом. Они застыли друг напротив друга, словно оба увидели привидение. «Это она», — прошептал Герах. «Анриэль!» Анюта оттолкнула его и кинулась к выходу. Грохот за спиной говорил красноречивее слов. Даже оглядываться не пришлось, чтобы понять, что произошло в кухне. Хозяйка завизжала отчаянным голосом. Анюта выскочила за дверь и заметалась, не зная, куда дальше податься. Перед ней находился навес, под которым стояли столики для гостей, влево уходила лестница наверх, а вправо был выход из таверны. Анюта кинулась туда, но дорогу ей преградили подавальщики, друзья Героха, тоже знакомые ей по площади. «Ведьма!» – закричали они. «Держите ведьму!» Гости, обедавшие в таверне, вскочили с мест и бросились на Анюту. И тогда она помчалась по ступенькам наверх, где была галерея, опоясывающая по периметру здания. Она бежала по узкому проходу. С одной стороны находились перила, а с другой — двери в комнаты постояльцев. Крики и шум за спиной говорили о том, что преследователей стало еще больше. Анюта толкнула одну дверь, другую, но все они были заперты. Свернув за угол дома, она увидела еще один проход и кинулась туда. Вдруг кто-то схватил ее за руку и дернул в сторону. Это был крохотный закуток, занавешенный плотной тканью. По сути дела, опасная ловушка, но выбора все равно не было. Шш! раздался над ухом шепот. Молчи! Анюта застыла. Она чувствовала за спиной теплое тело чужого человека, кажется, мужчины, но не решала обернуться и молилась про себя, чтобы с ним ничего не случилось. Очень надеялась на то, что без зрительного контакта ее магия не представляет вреда для спасителя. Сердце бешено колотилось в груди, отдаваясь шумом в ушах. Дыхание незнакомца опаляло ее щеку, и Анюта чувствовала, как он напряженно ждет. Незнакомец потянул ее за собой. Они шли в полной темноте по коридору, потом, выискивая дорогу на ощупь, спустились по лестнице. Анюта полностью потеряла ориентацию, запуталась и не понимала, где находится. Шум погони то нарастал и казался совсем рядом, то стихал. Наконец они остановились. Теперь преследователи находились совсем близко. Они невольно зажмурились, ожидая неминуемой расплаты. Магия Анриэль – проклятие, приносящее только горе и разрушение местным мужчинам. Но она, Анюта, не такая. В молодости ее любили, носили на руках, и никогда она не причиняла боль ни одному кавалеру. А с мужем прожила долгую и счастливую жизнь. Даже внук Петька относился к бабке, острый на язычок, лучше, чем его жена. И делал он это не из желания получить полуразрушенный деревенский дом в наследство, а просто потому, что любил ее и заботился о ней. Эмоции настолько переполняли сейчас Анюту, что глаза наполнились слезами обиды. Почему судьба так несправедлива к ней? Вместо тихой и спокойной смерти дала вторую жизнь, полную проблем и тревог. И сейчас, когда этот незнакомый человек рисковал ради нее жизнью и здоровьем, Анюта молилась, чтобы ее дар не обернулся против него, чтобы она не стала причиной его бед. «Где она?» — послышался вдруг знакомый голос. «Там», — ответила трактирщица. «Дама Сабина?» Анюта встряхнулась, подавляя бушующие в душе эмоции. «Где там?» «Побежала в комнаты к постояльцам, ищет своего жениха. Наверняка хочет его убить». Голос трактирщицы сорвался на пронзительный визг. «Заберите ее немедленно!» «О, мой дом, мой бедный дом, что же теперь будет?» Толстушка кричала на последней ноте где-то недалеко. Эмоции подавить не удалось, и плечо загорелось адовым огнем боли. Аня сцепила зубы, пытаясь удержать стон. «Тихо!» Горячий шепот обжег шею, потом по телу побежал холодок. «Потерпи немного!» Она замерла и неожиданно почувствовала облегчение. Ее эмоции начали успокаиваться, приходить в привычное состояние полусна. Боль тоже отступила, стала ноющей и вскоре вовсе исчезла. «Кто этот человек?» — мелькнула мысль. Но Аня задушила проснувшуюся панику на корню. Какая разница, кто он? Главное, он на ее стороне. К тому времени, когда топот ног раздался совсем близко, беглянка уже контролировала чувства и нервы. Звуки шагов пронеслись мимо, и наступила тишина. Какая-то давящая, зловещая тишина, которая казалась даже страшнее криков преследователей. Анюта боялась пошевелиться, боясь нарушить эту хрупкую паузу, за которой могло последовать что угодно. Теперь она уже мечтала избавиться от незнакомца и спрятаться где-то, чтобы пересидеть опасность. Наконец мужчина отпустил ее руку. Анюта медленно обернулась и увидела в полумраке перед собой молодого парня с внимательными, будто пронизывающими душу глазами. Он на голову возвышался над ней, был очень привлекательным. Смущало только одно – обритая лысая голова. Впервые Анюта пожалела, что не расспросила хозяйку таверны, как выглядят ее гости. Все хорошо. Они ушли», — тихо проговорил парень. Его голос был мягким и успокаивающим. «Как тебя зовут?» «Хотя не надо. Знаю. Ты ведь Анриэль?» Незнакомец улыбнулся уголками губ. Белоснежно сверкнули в полумраке идеальные зубы. Он не упал бездыханный, не закричал от ужаса из-за того, что увидел перед собой ведьму с убийственным даром. Его глаза не вспыхнули вожделением и страстью. «Да», — ответила заикаяся Аня. «Как ты меня узнал?» «Ну, это было несложно», — засмеялся он. И тут снова послышался топот множества ног. Преследователи бежали в обратную сторону. Они стучались во все двери и просили. «Закройте окна, заприте двери на щеколду и не выходите!» В таверну забралась ведьма, пожирательница мужчин. «Что же делать?» — вырвалась у Анюты. «Нас сейчас найдут. Иди сюда!» — позвал незнакомец и взял ее за руку. Он что-то сделал у себя за спиной, и позади него открылась маленькая дверка. Из темноты пахнула сыростью и холодом. Мужчина потянул Анюту за собой, и, потрясенная и растерянная, она шагнула за ним в помещение. «Но… где мы? Разве здесь не проверят в первую очередь?» – спросила она. «Не волнуйся, я уведу погоню», – ответил незнакомец и выскользнул в проход. Дверь тихо закрылась за ним. Анюта осталась одна, обернулась и вздрогнула.